Парус и корабль. Считается, что прообраз паруса появился в глубокой древности, когда человек только начал строить лодки и отважился выйти в море. Вначале парусом служила просто натянутая звериная шкура. Стоявшему в лодке человеку приходилось обеими руками держать и ориентировать ее относительно ветра. Когда люди придумали укреплять парус с помощью мачты и рей, неизвестно. Но уже на древнейших дошедших до нас изображениях кораблей египетской царицы Хатшепсут можно видеть деревянные мачты и реи, а также штаги, тросы, удерживающие от падения назад мачту, фалы, снасти для подъема и спуска парусов и другой такелаж. Следовательно, появление парусного судна надо отнести к доисторическим временам. Многое свидетельствует о том, что первые большие парусные корабли появились в Египте. И Нил был первой многоводной рекой, на которой стало развиваться речное судоходство. Каждый год с июля по ноябрь могучая река выходила из берегов, заливая своими водами всю страну. Селения и города оказывались отрезанными друг от друга, подобны островам. Поэтому суда были для египтян жизненной необходимостью. В хозяйственной жизни страны и в общении между людьми они играли гораздо большую роль, чем колесные повозки. Одной из ранних разновидностей египетских кораблей, появившихся около 5000 лет до Рождества Христова, была барка. Она известна современным ученым по нескольким моделям, установленным в древних храмах. Поскольку Египет очень беден лесом, для строительства первых кораблей широко применялся папирус. Особенности этого материала определили конструкцию и форму древнеегипетских судов. Это была серповидная, связанная из пучков папируса лагья с изогнутыми кверху носом и кормой. Для придания кораблю прочности корпус стягивался тросами. Позже, когда наладилась регулярная торговля с финикийцами и в Египет начал поступать в большом количестве ливанский кедр, дерево стало широко применяться при кораблестроении. Представление о том, какие типы судов строились тогда, дают настенные рельефы некрополя Блиссакары относящиеся к середине третьего тысячелетия до Рождества Христова. В этих композициях реалистически отображены отдельные стадии постройки дощатого корабля. Корпуса кораблей, не имевшие ни киля, в древности это была балка, лежащая в основании днища судна, ни шпангоутов, поперечных кривых брусьев, обеспечивающих прочность бортов и днища, набирались из простых плашек и конопатились папирусом. Укреплялся корпус посредством канатов, обтягивавших судно по периметру верхнего пояса обшивки. Такие суда едва ли обладали хорошими мореходными качествами, однако для плавания по реке они вполне годились. Используемый египтянами прямой парус позволял им плыть только по ветру. Такелаж крепился на двуногой мачке, обе ноги которого устанавливались перпендикулярно средней линии судна. В верхней части они плотно связывались. Степсом. Гнездом для мачты служило балочное устройство в корпусе судна. В рабочем положении эту мачту удерживали штаги, толстые тросы, шедшие от кормы и носа, а в сторону бортов ее поддерживали ноги. Прямоугольный парус скрепился на двух реях. При боковом ветре мачту поспешно убирали. Позднее, примерно к 2600 году до Рождества Христова, на смену двуногой мачки пришла применяемая и поныне одноногая. Одноногая мачта облегчало хождение под парусами и впервые дало судну возможность маневрировать. Однако прямоугольный парус был ненадежным средством, которым можно было пользоваться только при попутном ветре. Основным двигателем корабля оставалась мускульная сила грибцов. По-видимому, египтянам принадлежит важное усовершенствование весла. Изобретение уключен. Их еще не было в Древнем Царстве, но затем весло стали крепить с помощью веревочных петель. Это сразу позволило увеличить силу грибка и скорость судна. Известно, что отборные грибцы на судах фараонов делали 26 грибков в минуту, что позволяло развивать скорость 12 км в час. Управляли такими кораблями с помощью двух рулевых весел, расположенных на корме. Позднее их стали крепить к балке на палубе, вращая которую, можно было выбирать нужное направление – Этот принцип управления судном с помощью поворота пера руля остается неизменным по сей день. Древние египтяне не были хорошими мореходами. На своих кораблях они не решались выходить в открытое море. Однако вдоль берега их торговые суда совершали далекие путешествия. Так в храме царицы Хетшепсут есть надпись, сообщающая о морском походе, совершенном египтянами около 1490 года до Рождества Христова, в таинственную страну благовоний пункт, находившуюся в районе современного Сомали. Следующий шаг в развитии кораблестроения был сделан финикийцами. В отличие от египтян, финикийцы в избытке имели для своих судов прекрасный строительный материал. Их страна тянулась узкой полосой вдоль восточных берегов Средиземного моря. Обширные кедровые леса росли здесь почти у самого берега. Уже в древности финикийцы научились делать из их стволов высококачественные долбленные лодки-однодревки и смело выходили на них в море. В начале третьего тысячелетия до Рождества Христова, когда стала развиваться морская торговля, финикийцы начали строить корабли. Морское судно значительно отличается от лодки. Для его сооружения необходимы свои конструкционные решения. Важнейшие открытия на этом пути, определившие всю дальнейшую историю судостроения – Принадлежат финикийцам. Может быть, скелеты животных навели их на мысль установить на однодревках ребра жесткости, которые покрывались сверху досками. Так впервые в истории кораблестроения были применены шпангоуты, до сих пор имеющие широкое использование. Точно так же финикийцы впервые построили килевое судно. Первоначально килем служили два ствола, соединенные под углом. Киль сразу придал корпусу устойчивость и позволил установить продольные поперечные связи. К ним крепились доски обшивки. Все эти новшества явились решающей основой для быстрого развития судостроения и определили облик всех последующих кораблей. С середины II тысячелетия до Рождества Христова начался бурный расцвет финикийских городов, обязанных своим процветанием средиземноморской торговли. Кузатые финикийские корабли стали мостом между странами. Во всех направлениях они пересекали море и возвращались назад, нагруженные сокровищами. Громадные богатства, которые извлекали финикийцы из своих предприятий, делали их все решительнее и храбрее. В далеких землях они основывали свои фактории и колонии, со временем также превращавшиеся в цветущие города. Их торговые пути простирались от Индии до Африки и Британии. За шесть веков до Рождества Христова несколько финикийских кораблей, отплыв из Красного моря, обогнули Африку и вернулись в Средиземное море со стороны Гибралтарского пролива. Кроме торговых судов, финикийцы строили много боевых кораблей, оснащенных мощными таранами. Они первые задумались над тем, каким образом можно увеличить скорость судна. В то время, когда парус играл лишь вспомогательную роль, в бою и во время погони приходилось рассчитывать прежде всего на весла. Таким образом, скорость корабля прямо зависела от числа гребцов. Сначала длину корабля выбирали, исходя из нужного числа весел. Однако беспредельно увеличивать ее было невозможно. Выход был найден в строительстве кораблей с несколькими рядами весел. Сначала стали строить корабли, у которых весла располагались друг над другом в два яруса. Самые ранние изображение двухъярусного корабля обнаружено во дворце ассирийского царя Саннахирипа. Нижний ряд грибцов на нем скрыт под палубой, а верхний располагался прямо на ней. Позже появились трехярусные корабли-триремы. По свидетельству Климента Александрийского, Именно финикийцы построили первые три ремы, которые, как показала история, оказались наиболее оптимальным вариантом грибного судна. Это были корабли весьма значительных размеров, имевшие три ряда весел, расположенных один над другим в шахматном порядке. Весла были различной длины в зависимости от того, в каком ряду находились грибцы. Самые сильные сидели на верхней палубе, так как им приходилось управлять самыми длинными веслами. Триремы были очень легки на ходу, маневренны и обладали хорошей скоростью. По примеру финикийцев, их стали строить все морские народы Средиземного моря. Разумеется, не раз делались попытки увеличить число грибных ярусов. У македонского царя Деметрия Полиаркета были корабли с шестью и семью рядами грибцов. У египетского царя Птолемея Филадельфа было два корабля с тридцатью рядами весел – А другой египетский царь, Птолемей Филопатр, имел корабль с сорока рядами весел. По размерам он не уступал большому современному лайнеру, имел четыре тысячи гребцов, три тысячи человек экипажа и четыреста человек прислуги. Но все подобные корабли были громоздкими и неповоротливыми. Позже римляне вернулись к хорошо зарекомендовавшим себя Триремам которые и оставались основным типом морского судна на протяжении всей античности.